Глава 42. В раздумьях пребываю весь оставшийся рабочий день, а под его конец мне вновь звонят. Хорошо, знакомый номер Сергей Эдмундович. Здравствуйте, Сергей Едмундович. Не смогла договорить. Каверин старше мне не дал. Стал кричать, угрожать, спрашивать, зачем я подставила его сына, что из-за меня он теперь на плохом счету и совсем не интересуется работой. Потребовала, чтобы я отказалась от повышения, ничего не говорила об этом Владу и больше обращал внимание на его сына и внучку. «А в случае неповиновения он меня со свету живет». Звонок резко оборвался. «Значит, обо всем Каверин-старший узнал только сегодня. Предположительно, от генерального. Выйдя на улицу, звоню Владу. Он, оказывается, уже приехал и гуляет вместе с милой в парке. Подошла к ним. Прогуливаемся уже вместе». «Ты сегодня какая-то тихая, задумчивая». Замечает Каверин, Но смотрит не на меня, а в пасмурное, быстро темнеющее небо. И вдруг поднимает руку ладонью вверх. Снег пошел. Тоже посмотрела в небо и подставила ладонь, чтобы поймать первые снежинки. Поймала. Они тут же превратились в капельки. Перевела взгляд на Влада. Мне предложили повышение. Место ушедшего на пенсию начальник одного из департаментов. Каверин улыбнулся. «Поздравляю. Это здорово. Ты заслуживаешь повышения. «Ты правда так думаешь?» «Конечно. Жаль, только свободного времени у тебя меньше станет, но выходные все равно наши». Отвела взгляд от Каверина. Следующие слова даются мне очень и очень нелегко. Влад, я думаю, нам не стоит больше встречаться. Тихо выдавливаю я. Взгляд падает на улыбающуюся Милу, весело играющую в песочнице, и у меня сердце крови обливается. Уже я буду рыдать долгость надрывом, но пока еще держусь». «Почему?» Коротко и сухо спрашивает Каверин. «Мы не сможем быть вместе. Я не смогу соответствовать твоим ожиданиям. Я буду жить так, как запланировала, поэтому расставание произошло бы рано или поздно, но потом было бы тяжелее». «А сейчас, значит, не особо». «И сейчас тяжело. Знаешь еще что? Открою тебе секрет. У меня действительно есть покровитель. Ты правильно обо мне плохо думал. Это твой отец». Он нашел меня и предложил должность заместителя, чтобы я помогла тебе с продвижением по карьерной лестнице, и следила за тобой вне работы. Каверин молчит, а я боюсь на него смотреть. Кто в таком случае предложил тебе повышение? Спрашивает Влад, не показывая никаких эмоций. Все, кто ниже акционеров по положению, не пошли бы на это. Отец бы не дал этого сделать. Генеральный. А какие тут у тебя дела с генеральным? С чего вдруг он непосредственно Занялся назначением начальников. Какие свои дополнительные услуги ты предложил ради новой должности? Резко обернулась к Владу. А он и так смотрит на меня. Колко, внимательно. «Считаешь, меня нельзя повысить просто так?» «То, что тебя повысили просто так, ты мне уже пыталась как-то доказать. Что с Герарди? Как часто вы общаетесь с ним лично?» «Я не буду отчитываться, Влад. Мы можем расстаться по-хорошему». Ты для себя все решила, Варя. Холодно бросил начальник. Как только появилась возможность повышения, ты сделала однозначные выборы за себя и за меня и... Мила, мы идем домой. У меня все внутри дрожит, когда Влада достает милую из песочницы и сажает в коляску. Можно я ее поцелую? На прощание. Тихо спрашиваю я. Каверин сухо кивает. Поцеловала в обе пухлые вкусные щечки. Мила тут же потянула ко мне ручки, требую достать и взять на руки. «Мама!» Четко, уверенно, радостно. У меня все внутри надрывается. Влад берется за ручку коляски и быстро молча уходит. Дальше не помню, что я делала, да и не видел ничего. Глаза застилали слезы. Плакал сильно, с надрывом, с хлипами и соплями. Долго. Гораздо позже обнаружил себя сидящий на лавочке в парке. Темно, холодно. Руки замерзли так, что пальцы не слушаются. Меня припорошило снегом. Что случилось случилось-то у тебя?» Оборачиваясь на голос с удивлением, обнаруживая сидящего рядом мужчину. Причем я его знаю. «Здравствуйте, Николай!» Осипшим голосом поздоровалась я. «О, знаешь, как меня зовут? Впрочем, я ведь знаком с Владиславом Сергеевичем. Он мне когда-то лечение предлагал оплатить. Я видел, ты тут час с ним гуляешь. Поссорились, что ли?» «А вам не холодно?» Кашусь на голые волосатые ноги, торчащие из-под пальто. Ну, хоть в валенках. Не, я привыкший. Закаляться очень полезно. От абсурдности происходящего, наконец, немного успокаиваюсь. Подношу ладони к рту и дышу на них, пытаясь согреть. Перчатки на работе забыла. Чайку хочешь? Николай достает из кармана пальто небольшой термос. Горячий. Нет, спасибо, я пойду. Ну, давай. Только это... Если с Владиславом Сергеевичем поссорились, обид долго не держи. Прощай его, хороший мужик. Нет, я не с ним поссорилась, а со всем мужским родом. Ты из этих, что ли? родни не похожа. До свидания. Домой приехала поздно и сразу рухнула в постель. Пока ехала, успела много всего передумать. Не смогу без Мила. Уже сейчас мне очень плохо, я понимаю, что легче не станет. Я поговорю завтра с Каверином, предложу себя в качестве няни на выходные, пока он дом строит. Откажется наверняка, но все равно попытаюсь. Утром приезжаю в парк, но Влада на нашем привычном месте нет. Сердце ноет. Бегаю вяло, то и дело вытираю текущие по щекам слезы. Для йоги настроя нет, поэтому сразу поднимаюсь в кабинет. Рабочий день начинается привычно, но начальника все нет и нет. Прогуливает, видимо. Иду в отдел кадров, чтобы начать оформление на новую должность, И там уже узнаю новость. Влад ушел со своей должности. При этом мне отказались говорить, уволился ли он сам, уволили его или куда-то перевели. Как ни пыталась добиться ответа, никакой информации мне не дали. Из-за ухода Каверина с моим повышением в департамент будет задержка. Отдел обезглавлен. Меня назначают временно исполняющие обязанности начальника, и когда Владу найдут замену, только тогда и переведут в департамент. Выйдя из-за дела кадров, сразу звоню Владу. Телефон недоступен. Сергею Эдмундовичу звонить не решилось. Быстро собираюсь и избегаю с работы. Иду к Владу. Звоню в домофон, никто не отвечает. Когда кто-то из жильцов дома открывает подъездную дверь, проскальзывая внутрь поднимаясь на нужный этаж. Упорно звоню в дверь, но никто не открывает. Переживаю жутко. Мало ли что, звоню Сергею Эдмундовичу. Чего тебе? Воршливо начинает разговор Каверин старший. Здравствуйте, Сергей Едмундович. «Знаете, Влад сегодня не появился на работе и в отделе кадров мне сказали...» «Все, уехал он, доигралась». Перебивает и злобно форчит «Говорил я тебе, отказывайся от должности. Будь с ним и смелый, поддерживай дальше. Чего я потом по-родственному, повышение тебе не выбил бы, что ли?» «А куда он уехал?» «Тебе-то какая разница? Все, поезд ушел». Твои услуги больше не нужны. Делай, что хочешь». «Сергей Эдмондович, пожалуйста. Он навсегда уехал? Далеко?» «Да кто его знает? Он у меня больно своенравный. Куда уехал, не скажу. Это его только дело. Мы и так из-за тебя полночи проругались». Каверин-старший отключился. «В подавленном настроении возвращаюсь на работу. Больше всего думаю о Миле. Я ее больше никогда не увижу. Она мне не улыбнется, не назовет мамой». Я больше не возьму ее на руки, и она не положит доверчиво мне голову на плечо. Я ее больше не увижу».